Глава 4. Экскурсия Бой, несмотря на скоротечность и кажущуюся лёгкость, дался нам не бесплатно. У матийцев было трое убитых и восемь серьёзно раненых, если не считать моряка, сломавшего руку. Своими ребятами я мог гордиться, никого не потеряли, но пятерых зацепило, причём двоих тяжело. Стрела, опущенная на обум, в ночь кем-то из своих —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 Гребцы рассказали, что галеру вначале приложило о камне вдали от берега, и многие, запаниковав, бросились в чуть ли не глышом. Когда ее сорвало волнами и принесло поближе, немало добра смыло за борт, а еще больше просыпалось вниз при втором, самом сильном ударе, из-за которого сильно пострадал нос. Морская вода, раз за разом врываясь в пробоину, подмела с палубы кучу полезного барахла.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 Встреченные речушки и ручьи заваливали русло труднопроходимыми нагромождениями валунов, меж которых шумно пенилась вода, пугая лошадей. Нахальная форель безбоязненно наведывалась на шум переправ. Также беспечно вели себя птицы и мелкое зверьё, благодаря чему наш котел регулярно пополнялся свежей дичью. Почти везде с двух сторон над тропой нависали зелёные стены горных лесов. Народ здесь и раньше не очень-то селиться любил. А после проделок солдат Кенгу да и вовсе повымирал. Деревеньки встречались редко, выглядели бедно, а иногда и откровенно страшно. Очень уж любит местный фольклор населять заброшенные места различными неприятными созданиями. Возможно, но не все в них выдумано. В таких местах самое время начинать верить в разную чертовщину. На утро третьего дня выбрались на очередной водораздел. На удивление лысый.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 но куда более грандиозная. Скальная стена в самых низких местах полукилометровой высоты, чуть ли не вертикальная, практически ровная. Складки и выщерблены, издали незаметны. Цвет однородный, светло-серый. Легко можно за бетон принять. При близком рассмотрении, конечно, понимаешь, что эта природа поработала, но все равно поражаешься ее размаху и затейливости.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 В своем прогнозе я не ошибся. Еще до полудня мы добрались до тропы, тянувшейся вдоль подножия Исполинской скалы. И за незначительным изгибом щита обнаружилось естественное ущелье, его рассекающее. Сает, если на это место взглянуть издали, желательно со стороны дороги, что ведет к Мальроку, то ущелье покажется следом от топора, рассекающего этот щит. Даже с этой стороны оно похоже именно на это».